Глава девятая. Сухарик и душегуб. Нет ничего нежнее, спасительнее, драгоценнее, чем ваши слова. Они чаруют, облагораживают. Вольфганг. Прежде чем Губер начнет свой рассказ, поведаем читателю, что в силу разительного контраста большинства арестантов, несмотря на их цинизм, «Любят трогательные истории. Нам не хотелось бы называть их наивными, в которых по законам неумолимого рока униженный герой после бесчисленных приключений мстит тирану. Мы далеки от мысли сопоставлять порочные натуры с людьми бедными, но достойными. И все же разве вы не знаете, как бурно приветствует публика в театрах, на больших бульварах, освобождение жертвы, И какие грозные окрики Адресует она злодеям и предателям Обычно с иронией Относятся к проявлениям Народных симпатий К добрым, слабым, преследуемым И к неприязни по отношению К сильным, несправедливым Жестоким Нам это представляется Некоторым заблуждением Именно эти вкусы Публики вызывают в нас Отрадные чувства Бесспорно, что здоровые Инстинкты могли бы послужить прочным моральным фундаментом для тех несчастных, которые в силу их невежества и бедности подвержены стихиям зла. Мы всецело возлагаем надежду на неизменно здоровый инстинкт народа, публики, которая, несмотря на поклонение искусству, никогда бы не позволила, чтобы развязка драмы завершилась торжеством под лица или казнью праведника. Это обстоятельство многие презирают, подвергают насмешкам. Нам же оно кажется весьма существенным, так как выявляет склонности, которые можно обнаружить у самых порочных натур, когда они, так сказать, находятся в покое, никто не подстрекает их и ничто не принуждает совершать какое-либо злодеяние. Словом, раз люди, погрязшие в пороке, увлечены рассказом о возвышенных чувствах, то не должны ли мы верить, что всем им более или менее свойственна любовь к красоте, добру, справедливости, но нищета, отупение, душат эти божественные инстинкты, являются главной причиной падения нравов? Не очевидно ли, что злыми люди становятся только потому, что они несчастны? Избавьте человека от ужасных пут нищеты улучшите условия его существования, и люди смогут вести праведный образ жизни. Мы надеемся, что впечатление, которое произведет рассказ Губера, позволит нам подтвердить некоторые наши мысли. Все замолкли, и Губер начал свою историю. Все это происходило много лет тому назад. Тогда еще в Париже был квартал, называемый «Маленькая Польша». Известно ли вам, что это такое? — Известно, — откликнулся заключенный в синем колпаке и серой куртке. Это были хибары, расположенные между улицами Роше и Пепеньер. — Правильно, дружок, — сказал Гобер. И хотя в квартале Сете отнюдь не дворцы, он, по сравнению с маленькой Польшей, казался все равно, что улицы Мира или Риволи. Настоящие трущобы... Впрочем, для грабителей место удобное, улиц не было, одни переулки, вместо домов лачуги, мостовых тоже не было, сплошная каша из грязи и навоза. И если бы экипажи там проезжали, то они не производили бы шума, но экипажей там не было. С утра и до вечера, и в особенности с вечера до утра, слышались вопли. «Караул на помощь, убивают!» Но полиция не обращала внимания. Чем больше было убитых в маленькой Польше, тем меньше там оставалось преступников. Народ кишмяки шел, Правда, ювелиров и банкиров что-то не было видно, но зато там обитали клоуны, шуты, фигляры, дрессировщики. Среди них был один страшный человек по прозвищу Душегуб. Особенно жестоко он обращался с детьми. Имя свое он получил потому, что однажды разрубил пополам Маленького шарманщика. Когда Губер начал рассказ, часы пробили четверть четвертого. Обычно в четыре часа арестанты расходились по камерам. Задуманное скелетом преступление должно было произойти до этого времени. — Э, проклятие, не уходит надзиратель, — шепнул староста Верзили. — Не беспокойся. Острослов разговорился, и дядюшка Руссель уйдет. Гобер продолжал. Никто не знал, откуда взялся там душегуб. Одни говорили, что он итальянец, другие называли его цыганом, некоторые думали, что он турок или африканец. Кумушки принимали его за волшебника, хотя в наше время волшебник кажется смешным, я готов присоединиться к мнению женщин. Считали так потому, что его всегда сопровождала рыжая обезьяна по кличке Гаргус. Она была такая хитрая и злая, что поговаривали, будто в нее вселился бес. Мы еще познакомимся с этим зверем. Представлю вам душегуба, лицо у него было темное, как сапог, волосы рыжие, как у обезьяны, глаза зеленые, язык черный. И вот поэтому многие верили, что он действительно волшебник. — Черный язык? — переспросил Крючок. — Черный, как чернила, — ответил Губер. Почему? — Ну, потому, может, что, когда мать его носила в утробе, она говорила о негре, — сдержанно пояснил Гобер. внешнему облику у Душегуба соответствовало и его ремесло. Он содержал зверинец. Черепахи, обезьяны, морские свинки, белые мыши, лисицы, сурки. Зверей водили на показ соваяры и другие бедные дети. Утром Душегуб снаряжал мальчишек в дорогу, Каждый брал своего зверя и получал кусок хлеба. Они должны были просить милостыню, а их зверек исполнять при этом танец Катрин. Тех из ребят, кто приносил менее пятнадцать су, он так избивал, что крики детей были слышны во всей округе. Должен сказать, что в маленькой Польше был один человек, его называли старостой, потому что он первым поселился в этом квартале, и являлся мэром поселка, старшиной, мировым судьей, или, скорее, военным судьей, разбиравшим все возникавшие ссоры. К нему во двор, он был владельцем винной лавки и трактира, приходили драться те, кто не мог понять друг друга и договориться. Будучи пожилым, староста, тем не менее, обладал силой Геркулеса, и все его боялись. В маленькой Польше клялись только его именем. Стоило ему сказать «это хорошо», И все повторяли «это очень хорошо», а скажут скверно, и все твердят скверно. В сущности, он был отличный малый, но суровый. Тогда, к примеру, сильный обижал слабого, тогда уж берегись. Так как староста и душегуб были соседи, то староста, слыша крики избиваемых детей, сказал душегубу «Если я еще раз услышу, что дети кричат», Я заставлю горланить тебя, а так как глотка у тебя здоровая, то буду колотить тебя до потери сознания. — Староста-шутник, мне нравится староста, — сказал синий колпак. — И мне тоже, — сказал дядюшка Руссель, подходя поближе к компании слушателей. Скелет едва сдерживал свое гневное раздражение. Губер продолжал. Благодаря старости, пригрозившему душегубу, в маленькой Польше не стало слышно, как кричат дети по ночам. Но бедные дети страдали не меньше, чем прежде. Они теперь не кричали, когда хозяин бил их, так как боялись, что тогда он будет бить их еще сильнее. Пойти пожаловаться судье им и в голову не приходило. За то, что они приносили душегубу пятнадцать су, Он предоставлял им крышу, кормил их и одевал. Кусок черного хлеба на ужин и на завтрак — вот и вся еда. Никакой одежды он им не давал. А жили они вместе со зверями на чердаке, куда попасть можно было по приставной лестнице через люк. Спали на той же соломе, что и звери. Когда животные и дети забирались в это логово, душегуб закрывал чердак на ключ и уносил лестницу. Представьте себе, какой шум, какая возня начиналась в потьмах на этом чердачке, где ночевали обезьяны, морские свинки, лисицы, мыши, черепахи, сурки и дети. Душегуб спал в нижней комнате, а подле него сидела огромная обезьяна-гаргус, привязанная к ножке кровати. Когда на чердаке становилось слишком шумно, хозяин зверинца вставал в темноте, брал кнут, поднимался по лестнице, открывал люк и, ничего не видя, хлистал по первому попавшемуся. В его распоряжении было 15 ребят, и некоторые из этих простодушных детей приносили ему каждый день по 20 су. После небольших затрат у него ежедневно оставалось по 4 франка или по 100 су в день. На эти деньги он пьянствовал потому что, заметьте, это был величайший пьянчуга на свете. Он ежедневно напивался в стельку. Таков был его обычай. Иначе, — говорил он, — у него весь день будет голова болеть. На свои доходы он покупал баранье сердце для гаргуса, ведь большая обезьяна, словно хищник, пожирала сырое мясо. Я вижу, что уважаемое общество ждет рассказа о сухарике. — Продолжаю. — Послушаем, а потом я пойду ужинать, — сказал надзиратель. Скелет с желчной улыбкой переглянулся с верзилой. Среди детей, которым душегуб поручил своих зверьков, находился бедный мальчик, прозванный Сухариком. У него не было ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата, ни домашнего очага. Сухарик был совершенно одинок. Он вовсе не желал появляться на свет, и если бы и ушел оттуда, никто бы этого не заметил. Сухариком его прозвали не случайно, подумайте сами, хилый, болезненный. На него больно было смотреть. Ему давали семь-восемь лет вместо тринадцати. И не по чьей-то злой воле он так выглядел, а потому что ел раз в два дня. Да притом ел так мало, так мало да скверную пищу, что его едва можно было принять за семилетнего малыша. — Бедный мальчуган! Представляю его себе! — воскликнул синий колпак. — Сколько таких детей бродит по улицам Парижа, изнуренные голодом! — Что ж, надо с детства привыкать переносить муки безотрадной жизни, — заметил опечаленный Гобер. — Да брось гурить, резко оборвал скелет. Надзирателю не терпится, ужин остынет. — Ладно, неважно, — возразил дядюшка Руссель. — Хочу послушать о сухарике. Очень уж интересно. — Действительно интересно, — сказал Жермен, увлеченный рассказом. — Благодарю за похвалу, добрый капиталист, — ответил Гобер. — Она мне доставила больше радости, чем ваши десять су. — Да будьте проклят! — воскликнул скелет, — — Долго будешь тянуть, ладно, ладно, — отозвался Губер и продолжал рассказ. Однажды Душегуб нашел на улице Сухарика полумертвого от голода и холода. Лучше бы он не спасал его. Сухарик был слаб и боязлив, а это привело к тому, что мальчишки над ним насмехались, издевались, они его били и поступали с ним так жестоко, что, будь он покрепче, то озлобился бы на всю жизнь. — Так ведь нет. Когда его били, он плакал, приговаривая, — Я никому не делаю зла, а все меня обижают. Это несправедливо. Как бы я хотел быть сильным и смелым? Вы думаете, что он угрожал? Я отплачу всем, кто меня обижал. Нет, он лишь говорил, — Если б я был сильным и смелым, я защищал бы слабых, ведь я сам слабый, а сильные обижают меня. А так, как он был тщедушен, и не мог заступиться за слабых, то всегда старался хотя бы не допускать, чтобы сильные звери пожирали хилых. — Как это глупо! — произнес заключенный в синем колпаке. А самое смешное в том, что эта нелепость утешала Сухарика, когда его били. В сущности, сердце у него было доброе. — Да, конечно же, черт побери, не жестокое! — сказал надзиратель. — Все очень интересно. Часы пробили половину четвертого. Палач Жермена и Верзила многозначительно переглянулись. Время шло. Дядюшка Руссель не двигался с места, и арестанты, не такие лютые, как скелет, казалось, позабыли о его зловещем намерении убить Жермена. Они с жадностью слушали Гобера. «Когда я говорю, что сухарик не позволял сильным зверям пожирать слабых», — продолжал он, — «вы, конечно, понимаете, что мальчик не совался к тиграм, львам, волкам и даже лисицам, обезьянам, которые жили в зверинце, он был слишком слаб. Но как только он видел, к примеру, паука, притаившегося в паутине, чтобы поймать глупую муху, весело резвящуюся и никому не делающую зла», Сухарик палкой разрывал паутину, освобождал муху и давил паука, как настоящий цезарь. Да, цезарь, потому что он бледнел, как полотно, прикасаясь к этой мерзкой твари. Ему нужна была настоящая решимость. Он ведь боялся даже майских жуков, а для того, чтобы привыкнуть к черепахе, которую каждое утро ему поручал хозяин, понадобилось много времени. Словом, сухарик преодолевая страх, внушаемый пауком, для того, чтобы спасти мух, был... — Был смел, отважен, как человек, который не боится волка и вырывает из его пасти барашка! — воскликнул арестант в синем колпаке. — Либо как тот герой, который бы набросился на душегуба и вырвал из его лап сухарика! — произнес крючок, захваченный этой историей. — Верно! — продолжал Губер. Так что после такого подвига Сухарик уже не чувствовал себя столь несчастным. Он всегда, печальный, вдруг начинал улыбаться, изображая смельчака, надевал шапку на бикрень и с видом победителя напевал Марсельезу. В такой момент никакой паук не осмелился бы и поглядеть на него. Однажды в ручей свалился сверчок. Он барахтался и тонул. Мальчик мгновенно выловил сверчка и положил на траву. Когда он смотрел, как сверчок шевелит лапками, а потом убегает, вид у него был не менее гордый и счастливый, чем у пловца, спасшего своего десятого утопленника с вознаграждением в пятьдесят франков за каждого. Однако за спасение сверчка Сухарик не получал ни денег, ни медалей, ни благодарностей так же, как и за спасение мухи. Быть может, почтенное общество задаст мне такой вопрос. Какого же черта сухарик, которого все обижали, старался спасать сверчков и убивать пауков? Раз ему делали зло, то почему он не мстил за это по мере своих сил? Например, позволял бы паукам пожирать мух, или не помогал бы тонущим сверчкам, или даже просто нарочно топил бы их, сверчков? — Да, в самом деле, почему он не мстил таким образом? — спросил Николя. — А какая была бы ему от этого польза? — сказал один из слушателей. — Воздать? За зло? Зло? — Нет, я считаю, что этот малыш, — заметил человек в синем колпаке, — спасая мух, быть может, думал, кто знает, вдруг и меня спасет кто-нибудь. — Совершенно верно, — произнес Гобер. Он как в воду смотрел. И я вам, уважаемые слушатели, Сейчас об этом поведаю. Хитрости у Сухарика не было ни на грош. Он не видел дальше своего носа И часто говорил себе «Душегуб мой паук! Однажды, быть может, Кто-нибудь сделает для меня то, Что я делаю для бедных мушек, Разорвет эту паутину И освободит меня от его когтей». Потому что до сих пор Ни за что на свете он не решился бы сбежать от своего хозяина. Он просто умер бы от страха. А все-таки, когда ему и его черепахе не повезло, и вдвоем они собрали только три су, и душегуб страшно избил его, так, честное слово, мальчик не смог уже больше терпеть. Презираемый, гонимый всеми, он подкараулил момент, когда чердак был открыт, и пока хозяин раздавал корм своим зверям, сполз вниз по лестнице. — Вот так, — произнес кто-то. — Но почему он не пожаловался старости? — спросил синий колпак. — Тот рассчитался бы с душегубом. — Да, верно, но он не осмелился. Был слишком робок и думал лишь о том, как бы спастись. К несчастью душегуб заметил его, схватил за шиворот и втащил на чердак. Сухарик с ужасом ожидал наказания, дрожал всем телом, потому что знал, что на этом его муки не кончатся. Кстати, в связи с постигшей сухарика бедой, я должен поведать об обезьяне Гаргусе, любимице хозяина. Злобное животное ростом было выше сухарика. Представляете, какой это был рост? Теперь объясню вам, почему ее не показывали на улицах, как других зверей. Дело в том, что Гаргус был сильный и злобный зверь. Из всех мальчиков лишь один Овернец, здоровый и решительный парень, которому после многих схваток и драк с обезьяной удалось укротить Гаргуса, мог водить его на цепи. Но все же очень часто они дрались между собой, и Гаргус иногда избивал своего вожака, избивал до крови. Раздосадованный Овернец однажды подумал, ну ладно, Я отомщу тебе, мерзкая гадина. В одно прекрасное утро, как обычно, он направился со зверем в город, купил для приманки бараньего сердца. В то время, когда обезьяна пожирала мясо, юнец прикрепил к концу цепочки веревку, обвил веревкой дерево, крепко завязал ее узлом и принялся палкой бить обезьяну, да так отдубасил, что у нее искры посыпались из глаз. О, вот это здорово! Молодец, овернец. Бей похлеще, паренек. Изматывай зверюгу Гаргуса, вопили заключенные. И он колотил обезьяну изо всех сил. Надо было видеть, как обезьяна орала, скрежетала зубами, прыгала, рвалась в разные стороны. Но парень знал свое дело. Я тебе покажу, вот тебе. К несчастью, обезьяны живучи, как кошки. Гаргус был столь же хитер, как и зол. И, видя, что дело плохо, обезьяна перестала биться и в самый разгар побоев развалилась под деревом, подергалась немного и притворилась мертвой, вытянувшись, как бревно. Овернец этого и добивался. Решив, что обезьяна мертва, он убежал и больше уже не заявлялся к душегубу. Подлый гаргус, притаившись, наблюдал за юнцом. Поняв, что никого нет и что Овернса не видно, зверь перегрыз веревку, которая держала его на привязи. А бульвар Монсо, где он получил взбучку, находился невдалеке от маленькой Польши. Гаргус знал дорогу и вскоре притащился к себе, едва волоча ноги. Хозяин пришел в ярость, увидев изуродованную обезьяну, но этого мало. Гаргус воспылал такой ненавистью к мальчикам, что даже лютый душегуб все же не решался больше поручать его кому-нибудь из ребят, опасаясь, как бы обезьяна не задушила или не загрызла мальчишку. Да и все вожаки зверей, зная это, предпочли бы иметь дело с душегубом, нежели подойти поближе к Гаргусу. — Ну, я должен идти обедать, — сказал надзиратель, направляясь к двери. Острослов способен птицу с дерева смонить, чтобы она его слушала. Откуда он все это берет? — Наконец-то смывается, — шепнул скелет Верзили. — Не могу сдержать себя, даже вспотел, всего трясет. Вы только окружите осведомителя, остальное беру на себя. — Слушайте рассказ и ведите себя прилично, — приказал Руссель, направляясь к дверям. — Как послушные, детки! — сказал скелет, приближаясь к Жермену, в то время как Николя и Верзила по сговору направились туда же. — Ах, дядюшка Руссель! — сукоризный проговорил Гобер, Не уходите на самом интересном месте! Скелет кинулся бы на Гобера, если б его не удержал Верзила. — Неужели на самом интересном? — спросил надзиратель, поверивший Острослову. «Конечно, самое интересное впереди», — сказал сочинитель. «Вы представить себе не можете, как много потеряете. Самое увлекательное только сейчас начнется». «Да не слушайте его», — сказал скелет, едва сдерживая бешенство. «Он сегодня разболтался, выдумал дурацкую историю». «Моя история дурацкая?» — уязвленный отвечал самолюбивый Гобер. «Ах так!» — Дядюшка Руссель, я прошу вас, останьтесь до конца. — Подождите минут пятнадцать. Ваш обед все равно остыл. — Чем же вы рискуете? Я постараюсь рассказать покороче, чтобы вы смогли пойти поесть до нашего возвращения в камеры. — Ладно, остаюсь. Давай побыстрее, — сказал Руссель, занимая снова свое место. — Умно делаете, что остаетесь. Не бахвались, говорю. «Ничего подобного никогда не услышите. Конец истории вас потрясет. Восторжествует сухарик и обезьяна. К ним примкнут вожаки зверей и все жители маленькой Польши. Это восхитительно! Я не преувеличиваю». «Хорошо, старина, но давай покороче», — сказал надзиратель, садясь к печке. Скелет готов был всех задушить. Теперь он сомневался... Удастся ли ему совершить убийство? Вот-вот наступит момент, когда арестанты пойдут спать, и Жермен будет спасен. Ведь он последний день находился в той камере, где сидел его лютый враг. Как мы уже говорили, его поместят в особую камеру. Чувствуя общее волнение, вызванное трогательной историей, скелет боялся, что арестанты перестанут равнодушно относиться к совершаемому убийству, и не захотят быть его соучастниками. Он мог бы помешать Гоберу продолжать рассказ, но исчезла бы последняя надежда, что Руссель уйдет до четырех, и тогда Жермен оказался бы вне опасности. — Дурацкая моя история или нет? Об этом уважаемое общество сможет само судить, — продолжал Острослов. На свете не было зверя злее обезьяны Гаргус. Она, как и ее хозяин, особенно ненавидела детей. Какой же душегуб придумал наказание Сухарику за то, что тот попытался бежать? Сейчас узнаете. Сперва он схватил мальчика и швырнул его на чердак, пригрозив, «Утром твои товарищи уйдут, ты попадешься мне в лапы» и узнаешь, как я поступаю с теми, кто задумает бежать. Вы представляете, какая это была страшная ночь для Сухарика? Он долго не смыкал глаз, все думал, что сделает с ним душегуб. Потом так и заснул. Ночью ему приснился кошмар. Вот послушайте. Ему казалось, что он превратился в одну из тех бедных мух, которых он спасал когда-то от пауков. А теперь, в свою очередь... Он сам попал в огромную цепкую паутину, из которой как ни старался, никак не мог вырваться. Он увидел, как из-под тишка подбирается к нему ужасное чудовище паук с лицом его хозяина, с лицом душегуба. Мой бедный сухарик снова попытался выпутаться из паутины, но как ни бился, все больше запутывался в страшных сетях, как это бывает с бедными мухами. Но вот паук все ближе, ближе. Вот он касается его. Мальчик чувствует холодные, мохнатые лапы страшилища, Которая притягивает его к себе, сжимает и хочет сожрать. Сухарику кажется, что он уже умер, Но вдруг он слышит жужжание, ясное, пронзительное, И видит чудную золотую мушку с тонкими, блестящими, Как алмазная игла, жалом, и крылышками, яростно крутящуюся над пауком, и слышит голос. Когда я говорю «голос», вы представьте себе голос мухи, который обращается к нему. «Бедная маленькая мушка, ты спасал многих мух, паук же...» К несчастью, Сухарик внезапно проснулся и не видел, чем кончился сон. «Если бы я видел, чем кончился сон!» Но, как ни старался Сухарик утешить себя, обрести спокойствие, едва только рассвело, его с новой силой охватил страх, и он с испуга позабыл свой сон. Помнил только что-то страшное, огромная паутина, в которой он запутался, и паук в облике душегуба. Вы представляете, как он дрожал? Еще бы! Судите сами, один, совсем один, и никто не хочет его защитить. Наступило утро. Он увидел, как посветлело чердачное окошко. Ужас его еще усилился, ведь уже совсем скоро он останется наедине с хозяином. Он стал на колени посреди чердака и, горько плача, умолял своих товарищей заступиться за него перед душегубом или помочь ему бежать. Не тут-то было. Одни из страха, другие из равнодушия, либо по злобе, Отказали бедному сухарику помочь в беде. — Вот мерзавцы! — воскликнул синий колпак. — У них каменные сердца. — Верно! — заметил другой. — Удивительно, что никто не хотел заступиться за несчастного малыша. — Одинокого, беззащитного! — продолжал синий колпак. — Ведь всегда жаль того, кто покорно подставляет башку палачу. — Когда есть зубы, чтобы укусить, это другое дело. — Слушай, малыш, где твои клыки? — Оскали их, малыш. — Верно, — раздались голоса. — Слушай, — с яростью обратился скелет к синему колпаку, — заткнешься ты, наконец. Я приказал всем молчать. Я командую. Вместо ответа синий колпак посмотрел в лицо скелету и, как мальчишка, показал ему длинный нос. Синий колпак сопроводил это такой забавной гримасой, что заключенные расхохотались, а некоторые, напротив, были ошеломлены смелостью арестанта, ведь старосту все очень боялись. Скелет, скрежеща зубами, пригрозил смельчаку, — Ладно, я с тобой завтра рассчитаюсь. — А счет буду вести я на твоей харе. Вдоволь измордую, в долгу не останусь. Боясь, что тюремщик так и не уйдет, если возникнет драка, скелет постарался спокойно объяснить. — Не в том дело. Здесь, в зале, я слежу за порядком, и все должны слушаться меня, ведь так? — Так, так, — ответил надзиратель. — Но не мешайте вы Гоберу, а ты продолжай, милый человек, только поспеши.